Глава 27. Шаг вверх. За месяц, что прошло со дня исследования острова, когда нашел виноград и оливы, мы сделали многое. Уильям построил домну и получил первую порцию негашенной извести, которая при реакции с водой кипела, разбрызгивая воду и выделяя пар. Даже на расстоянии чувствовалось тепло, выделяемое при реакции. Несколько человек получили ожоги, неосторожно приблизившись к кипящей в воде извести. Сам процесс прокаливания мела не сложен. Мел закладывался в домну и разогревался до высоких температур. После нескольких попыток, когда получили плавленный мел, Лайтфуд смог подобрать необходимый диапазон температур. В результате на выходе получился оксид кальция, превращающийся в гидроксид после реакции с водой. Из примерно 10 кг мела получалось чуть больше половины извести. «За неимением лошадей в хозяйстве первые щетки мы сделали из женских волос. Когда, разведя гашеную известь, побелил небольшой квадрат глиняного дома и получил приятный белый цвет, русы просто застыли с открытыми ртами. Через час половина женщин рассталась с длинными волосами, мастеря щетки, и к футу потянулась делегации, жаждущих получить известку. Побелка — это только один из способов использования извести. Меня куда больше волновало ее боевое применение». После долгих попыток Тиллендеру удалось сконструировать камнемед, бросающий камни размером с человеческую голову на 150-180 метров. Последнюю неделю экспериментировал с сосудами-бомбочками из глины. Опытным путем удалось подобрать оптимальный размер на 3 литра, летящие максимально далеко. Сосуды делались узким горлышком, чтобы заткнуть его фитюлем из домотканного куска грубой ткани, который будет поджигаться перед выстрелом. Пропитанный нефтью, он вспыхивал и поджигал нефть, разливающуюся после падения горшка бомбы. Но один момент требовал исправления. Фитиль не мог обеспечить непроницаемость бомбы, и часть нефти вспыхивала в полете. Решение предложил онел пришедший на полигонь посмотреть на огонь Макса. Размяв кусочек глины, она просто плотно залепила отверстие после установки фитиля. Пробный бросок показал, что нефть не выливается досрочно и вспыхивает после падения бомбочки. Меня не устраивало ровное горение. Со школьной программы помнил, что греки добавляли в свой огонь известь. Первая попытка добавить кусок негашенной извести в бомбу, полную нефти, чуть не оставил меня без глаз из-за реакции воды, содержащейся в нефти с оксидом кальция. Целый день ломал голову, пытаясь решить эту проблему. Единственным логичным вариантом казалось перекрыть доступ кислорода, чтобы не запускать реакцию. Но кусок негашенной извести успевал закипать раньше, чем мы успевали заткнуть отверстие фитилем и запаять глиной. Решение пришло в голову Лайтфуту, навестив шму в период, когда домно остывало перед очисткой и подготовкой к плавке медной руды, содержавшей много неизвестных включений металлов. Американец предложил делать глиняные втулки с фитилем внутри и закрывать бомбочки, едва опустив туда кусок негашенной извести. Приготовили втулку с фитилем посередине и, не дожидаясь полного затвердевания глины, последовали совету Лайтфута. Секунду проходила реакция внутри бомбочки, но прекращалась из-за отсутствия кислорода. Дополнительно запаяв глины отверстия, приготовили пять экспериментальных бомбочек. Камнемет у Тиландера получился необычный, совсем не такой, как их показывают в фильмах. Это нечто похожее на арбалет и рогатку одновременно, где роль жгута выполняли две поперечные доски. Доски оттягивались назад до упора и фиксировались колышком. Перед ними устанавливался снаряд, и ударом топора колышек выбивался. Освободившиеся доски распрямлялись, причем задняя толкала переднюю, силой выкидывая вперед бомбу. Вряд ли камнемет мог прослужить долго, но он относительно компактен и способен послать бомбочку на 150 метров. Сейчас предстояло проверить, насколько эффективным получится наше оружие, которое должно произвести на врага ужасный психологический эффект. Отойдя на 100 с лишним метров, встал в стороне от предполагаемой линии выстрела. По моей команде Тиллендер произвел выстрел. Бомба упала немного в стороне. Перелетев метров двадцать, глиняный сосуд разбился, и нефть моментально вспыхнула на площади примерно в два квадратных метра. Практически одновременно с пламенем началась реакция оксида кальция с водой. Все пространство заволокло паром. В разные стороны полетели горящие капли. Два квадратных метра, охваченные огнем, увеличились вдвое. Все это сопровождалось повторными брызгами клубами пара. Даже на меня, знакомого с действием негашенной извести, это произвело впечатление. Следующие четыре выстрела оказались практически тождественны. Только в одном случае фитиль отлетел в сторону, не успев зажечь нефть. Но оксид кальция, вступив в реакцию с водой в нефти, решил и эту проблему, разбрасывая нефть в разные стороны. Нефть попала на горящий фитиль, и все место вспыхнуло. Нам оставалось только установить бомбометы на корабли и произвести пристрелку с палубы. «Наш греческий огонь готов», — резюмировал я довольный испытаниями. «Огонь Макса, а не греческий», — поправил Тиллендер, довольный своим творением. «Хорошо, пусть так, но бомбометы отныне будут зваться бомбометами Тиллендера», — вернул я долг учтивости. «Спасибо, сэр», — американец даже покраснел от удовольствия. Увидев, что Лайтфуд слушает внимательно, я продолжил. «Все металлургическое производство будет зваться именем Лайтфута и станет наследственным». При этих словах впечатленный Уильям чуть не лишился чувств, бросившись горячо благодарить меня за оказанное доверие и честь. «В самом деле, мне что, жалко? Не будь этих парней, не появились бы у меня корабли, а железные клинки остались бы сырыми, уступая в крепости бронзе и камню. Еще не забыл качество изделий рама, на которой мой мачете мог вырезать узоры не тупясь». «Герман, нам пора в плаж чтобы оттуда нанести визит зикуру Парень, наверное, уже заждался нас. Надеюсь, у него еще остались корабли. Американец потер руки. Не терпится испробовать бомбометы Тиллендера против кораблей». Произнеся словосочетание «бомбометы Тиллендера», он явно получал удовольствие. «Когда отплываем, сэр? Нужно сегодня закончить кое-какие дела, провести совещание с Гором и Бером. Хочу забрать с Кипруса максимум воинов». «Думаю, завтра будет самый раз. Уже март в разгаре, а нам следует успеть вернуться до майских штормов. Могу я вас попросить отложить отплытие на один день?» Теллендер смотрел серьезно, но в уголках губ таилась улыбка. «Хорошо, отплытие послезавтра. Не стал уточнять, с чем связана отсрочка. Если американец спросит значит, на то есть весомая причина. Уделю лишний день семье, а Лоли Хепс уже хорошо заметным животом поплывет со мной. Остальным придется дожидаться в Кипрусе». Нелл и Мия хотели провести весну в плаже, но плаж будет обескровлен. Практически все воины пойдут на Ондон. Оставлять жен в беззащитном месте я не собирался. Кипрус преобразился и теперь походил на казачью станицу или сицилийскую деревушку начала XX века. Ровные, беленые известью дома, дорожки, посыпанные песочком и стайки ребятишек, бегающих и орущих – типичная картина из прошлого «Моей земли». Соленое озеро, что находилось в 10 километрах от Кипруса, было мертвым. Концентрация соли такая высокая, что рыба там не водилась. Но сама соль оказалась качественной, и Нелл дала ей высшую оценку. Причмокывая после пробы, соль натаскались запасом. Кипр оказался богат на полезные ископаемые, но уголь так и не удалось найти. За месяц варяг дважды сплавал в плаж за коксом, который нагревал специальным способом до высоких температур рам из угля, и дважды возвращался с акулой, груженой коксом. Запасов кокса у Лайтфута хватало, и он собирался заняться плавкой медной руды. Глиняная посуда часто билась. Поручил американцу заняться медью, чтобы все могли перейти на медную утварь. Пшеница взошла и уже начинала формировать колосья. Как и в плаже, ожидал здесь урожай дважды в год. Виноградные лозы посадил у южной стены своей резиденции, поливая их каждый день. Появившиеся листочки обрадовали меня больше, чем Санчо, который сутками напролет занимался любовью с тремя женами. На острове нет опасности, угрожающей мне, и поэтому неандерталец, оставив свою охрану на Бера, всецело занялся сожженными. Я уже стал привыкать, что рядом со мной, практически моей тенью, следует бесшумный Бер, в отличие от шумного Санчо. Сейчас Бер пошел за гором, который продолжал тренировать новобранцев из племени Гаш. Командир остался доволен своими новыми воинами. После взбучки, заданной одному из воинов, с дисциплиной наступил полный порядок. В остальном, черные воины оказались физически крепкими и выносливыми. Глядя, как они легко преодолевают полосу препятствий, построенную для тренировки за пределами Кипруса, понимал, что это серьезные и опасные воины. Будь у них толковый командир, когда они предприняли попытку штурма рва, даже с пулеметом их бы наверняка не получилось остановить. Если бы эта тысячная орда атаковала рассыпавшись широкой цепью, то не понесла бы таких потерь, а часть выстрелов пропала бы, не найдя жертву. Вместо этого их кинули на убой одной плотной массой, где одна пуля находила несколько жертв. Совещание с Гором и Бером заняло всего полчаса. Из всех воинов Кипруса решили оставить двоих лучников. Кроме них, на острове оставались двенадцать воительниц Нига, вооруженных арбалетами, не считая самой Мия. Учитывая, что Кипр – остров, а кроме Амонахис и нас никто не имеет плавательных средств, после некоторого раздумья даже эту пару лучников решил взять с собой каждая стрела станет на вес золота во время атаки на андон особенно сильно моему решению радовался гор, давно хотевший проявить себя в серьезном бою еще до отплытия в плаж из десят черных мечников гаш 10 лучников обороны кипруса и 5 копейщиков сформировал отдельный отряд под командованием гора у него оставался в запасе день, чтобы разнородный отряд научился действовать как единое целое. Лайтфуд вместе с Зиком и еще тремя помощниками готовили бомбы. Приказал подготовить не больше пятидесяти, больше небезопасно транспортировать. Да и вряд ли нам удастся произвести столько выстрелов. Первый бомбомет Тиллендера сразу отнесли на Варяг, где установили, временно демонтировав баллисту. Второй установим на Акуле, находящейся в данное время в Плаже. Солидный запас стрел хранился в Плаже, в моем дворце. Кроме того, перед отплытием из плажа в Кипрус поручил Гау подготовить стрелы и запасные луки на случай необходимости. Спецназ Бера также остался в плаже, где продолжал тренировки под руководством Дига, помощника и заместителя Бера. Остаток этого дня и весь следующий я посвятил семье. Вдоволь наигрался с детьми и еле отбился от просьб Мала взять его с собой на войну. Мия вместо того, чтобы прикрикнуть на сына, наоборот, приняла его сторону. И тоже пару раз заикнулась, что мальчику полезно видеть войну в таком возрасте. В шесть лет? Этот мир точно весьма своеобразен, если участие шестилетних детей в военных действиях стимулировалось матерями. На прощание устроил семейный пикничок на природе, предварительно подготовив мясо для шашлыка. В километре от резиденции в лесу есть очень красивая поляна, где мы провели несколько часов готовя шашлыки, пока дети бегали и кувыркались в молодой траве. Последнюю ночь перед отплытием Мия выпросила Унел и почти до утра не давала мне отдохнуть. В этот раз на нее что-то нашло, а утром она расплакалась, удивив всех без исключения. Даже дети смотрели с выпаченными глазами. Плачущая Мия им казалась чужим человеком. Пришлось обнять и немного утешить, отчего рыжая разревелась еще сильнее. Раздосадованный ее плачем с тяжелым сердцем пошел вместе с Алолей к пристани, сопровождаемый Санчо и Бером. Тиландер и Лайтфуд руководили погрузкой самодельных бомб, для которых отвели специальный угол в трюме. Чтобы глиняные сосуды не разбились, между ними клали куски шкур. Погрузив все на варяг, сверху укрыли шкурами. И я посадил одного воина, чтобы никто ненароком не упал на бомбы и не разбил. Сводный отряд Гора взошел на борт, и американец скомандовал. швартовы отдать!» С пристани ловко сняли петлю с тумбы и бросили на судно. Варяг поднял якорь и по удару гонга гребцы погрузили весла, медленно направляя корабль к выходу из гавани. А Лолихеп в полусидья привалилась к борту. Во время беременности она плохо переносила морские путешествия. Но иного вида транспорта у меня нет. Ей придется терпеть. Еще находясь на пристани, заметил, что на корме корабля есть предмет, укрытый шкурой. Занятый соблюдением мер предосторожности, в тот момент не спросил, что это, а теперь вспомнил оставил Алоле Хеп на попечении Бера и Санчо, пробрался на корму, где американец возился над этим непонятным предметом. В этот момент Тиландер выпрямился, и моему взору предстала рация самолета, от которой тянулось два проводка к аккумулятору. А от него провод тянулся к странному устройству из нескольких деталей, среди которых выделялось крутящее устройство. Это устройство я помнил. Крутя эту ручку, можно было менять угол обзора кабины стрелка в Эвенджере. «Сэр, не угодно ли вам связаться с Кипрусом?» Тиллендер улыбался, демонстрируя отлично сохранившиеся зубы. «Ты наладил работу рации?» Не веря своим глазам, переспросил американца, кивнувшего в ответ. «И как это работает?» Тиллендер покрутил ручку и пояснил. «Это простейший генератор из электромоторчика подачи топлива в двигатель. Сделав ему ручной привод, я подаю ток в аккумулятор, откуда питается рация». «Так просто?» Тиллендер не смутился. «Нет, сэр, не просто». Мне пришлось сломать голову целый месяц, прежде чем додумался. И мы можем вызвать Кипрус? остров виднелся темным пятном на западе. Вместо ответа американец щелкнул тумблером, включая питание. В засветившемся красноватым светом окошке дрогнула и замерла стрелка. Нажав на кнопку, Тилендер проговорил в микрофон. «Варяг, вызывай базу!» Треск и помехи на линии послужили ответом. Только после третьего вызова эфир ожил. «Гера, это ты? Я скучаю!» Голосом жены Тилендера отозвалась рация. Слышавшие голос из рации чуть не попадали за борт от удивления. Я же рассмеялся от души. «Так ты жену подготовил, врадисты!» «Хотел сделать вам сюрприз. Все остальные проболтались бы». Немного сконфуженно отозвался американец и, нажав кнопку, проговорил. «Все, конец связи». выключу питание, Тиландер выпрямился. «Теоретически связь до 400 километров, но при той силе тока, что может дать ручной генератор, вряд ли получится больше 200 километров добить». «Подожди, Герман, это значит, что Кипрус и Плаш могут быть на связи?» «Так точно, сэр. Более того, если установить вторую рацию на акулу, можно скоординировать действие и напасть на врага, находясь вне предела видимости». «Иди сюда, мой Санта-Клаус, дай обниму волшебника!» Преодолев застенчивость американца, крепко обнял человека, совершившего мощный технологический прыжок. «Плаш и Кипрус могут немного побыть без связи. А вот два корабля с работающими рациями — это все равно, что ядерное оружие во время Первой мировой войны. Разворачиваемся и забираем вторую рацию. Самое время ее использовать при нападении на Ондон». Тиландер трижды ударил в гонг. Весла правого борта застыли в воде. Левый борт продолжил грести. Варяг развернулся на пятачке, и под удары гонга стрелой понесся обратно в Кипрус.